Глава Сильвио Беновидиш проводил Жака Дюпена до дверей комиссариата. Он неплохо владел искусством вежливых формулировок, способных служить завуалированным извинениям. Жак Дюпен был в бешенстве. Он запрыгнул в свой форт и с места в карьер рванул через полицейскую парковку на улицу Карно. Беновидиш на миг прикрыл глаза и вернулся в кабинет. Искусством понимать настроение начальства он также владел очень недурно. «Что скажешь, Сильвео?» «Вы сильно на него надавили патрон, очень сильно, даже слишком. Ну и ладно, будем считать, что во всем виноват мой южный темперамент. А по существу что ты думаешь?» «Не знаю. Вы ведь хотите услышать, что Дюпен явно что-то недоговаривает, но я его как раз понимаю». У него красивая жена, к которой он естественным образом привязан, вы же не станете возражать. Но это еще не делает его убийцей. Черт тебя подери, Сильвио! А пропавшие сапоги? Вся эта басня про кражу не выдерживает никакой критики. Я уж не говорю про алиби. Стефани сказала, что во вторник утром он уходил на охоту. Да, патрон, тут он дал маху, признаю. Надо бы устроить и мощную ставку. С другой стороны, что-то улики против него слишком легко идут нам в руки. Сначала фотография, на которой его жена прогуливается с Марвалем, присланная неизвестным доброжелателем, потом исчезнувшие сапоги. Складывается впечатление, что кто-то умело его подставляет. Кроме того, он далеко не единственный местный житель, чью обувь мы не смогли проверить. Многих не было дома, и нам никто не открыл. Есть дома, которые вообще принадлежат парижанам, а они бывают же верни только наездом. Чтобы довести дело до конца, нам понадобится время. — Время, говоришь? Сиренак схватил оранжевый сапог и перевернул его, держа за каблук. — Это он, Сильвио. Не спрашивай меня, почему я уверен, но убийца — Жак Дюпен. И бросил оранжевый сапог на полку к десятку других. — В яблочко. — с ухмылкой прокомментировал Сильвио Бенавидиш. — Его начальник... Несколько секунд сидел молча, но вдруг поднял голову и громко произнес. «Мы топчемся на месте, сильвио Топчемся на месте. Собери через час всю команду». Лоренц Серенак решил устроить мозговой штурм. Сотрудники Вернонского комиссариата расселись в большой комнате, залитой солнцем, бившим в окна через рваные шторы. «Сильвео, биновидишь», — клевал носом. Он слышал голос Серенака, — который рассказал, как идет расследование, и принялся перечислять первоочередные задачи. Выяснить личность любовниц Марваля, опросить их родственников и знакомых, навести справки о незаконной торговле произведениями искусства, обратив особое внимание на деятельность Амаду Канди, разузнать, что собой представляет пресловутый фонд Теодора Робинсона, поднять архивы 1937 года по делу утонувшего в ручье мальчика, опросить жителей Живерни, в частности соседей Марваля, обратив особое внимание на тех, у кого в доме не окажется сапог, а также на тех, у кого в семье есть дети 11 лет. Проверить клиентуру кабинета офтальмологии Жерома Марвале. Инспектор Серенак понимал, что хлопот предстоит много. Пожалуй, слишком много для команды из пяти человек, тем более, что не все работают на полную ставку. Действовать предстояло почти наугад, надеясь на удачу. Впрочем, полицейские к такому привыкли. Единственное, о чем Серенак не стал просить подчиненных, была проверка алиби Жака Дюпена. Эту миссию он оставил себе. Привилегия начальства. Есть у кого еще идеи? Агент Людовик Мори слушал категоричные приказания начальства с видом футболиста, уставшего сидеть на скамейке запасных. Во время совещания он еще раз пересмотрел разложенные на столе перед ним фотографии с места преступления. Ручей, мост, мостки, тело Жерома Марваля, лежащее ногами на берегу и головой в воде. Убедившись, что иногда идеи приходят на ум совершенно неожиданно, он поднял палец. «Да, Людо?» «Флоренс, я вот о чем подумал. Тебе не кажется, что имеет смысл обыскать дно ручья?» «Что ты имеешь в виду?» Несколько раздраженно отозвался Серенак, словно южный обычай агента Мори Обращаться на «ты» его малость рассердил. С Сильвио Беновидиша мгновенно слетела дрема. «Ну, — начал Мари, — мы обыскали место преступления, все сфотографировали, сняли отпечатки, собрали улики. Разумеется, мы смотрели и в ручье, но дно не исследовали, песок не поднимали. Хотя, если вспомнить позу марваля можно предположить, что у него из карманов вполне могло что-то вывалиться в воду. Не знаю, что именно, но вдруг...» Селенак провел ладонью по лбу. — А это не так уж глупо. В конце концов, почему бы и нет? — Эй, Сильвио, ты уже проснулся? Собери-ка команду, да побыстрее. И включи в нее хорошего специалиста, чтобы он мог с точностью до дня определить, сколько пролежало в воде та дрянь, которую мы извлечем на поверхность. — Хорошо, — кивнул Беновидиш, с трудом поднимая веки, каждая из которых весила не меньше гири. — Да послезавтра сделаю. Напоминаю, что завтра у нас день изучения культурного наследия. Вы идете на экскурсию в сад моне а я в Руанский музей изящных искусств».